Молитва православного воина Молитва Кресту читается перед сном. Огради мя Господи силой честного и животворящего Твоего Креста, и сохрани мя от всякого зла. Аминь. Эту молитву можно читать при наступлении любой опасности. Честный, то есть почитаемый нами Крест — которым Господь, претерпев на нем муки и смерть по человеческому своему естеству, возвратил нам, христианам, вечную жизнь. Есть главное оружие против нападений на нас именно смерти».